Часть третья. Комплексные чувства. Много лет тому назад я была свидетельницей ситуации, которая случилась на одной из улиц Москвы. Молодая мама тащила за руку упирающегося в малыша лет трёх-четырёх. Он отчаянно кричал, что не хочет идти домой, а мама срочно должна купить ему какую-то игрушку, то ли машинку, то ли кран. Мальчик ругался на маму, визжал и всячески сопротивлялся, в то время как мама... Безуспешно пыталась справиться с чувством стыда и успокоить своего сына. Разумеется, все вокруг с любопытством смотрели на эту картину. Кто-то недовольно ворчал, выражая претензии к маме, другие откровенно сочувствовали. Третьи активно учили маму, что нужно делать, а самые смелые пытались даже приструнить разбушевавшегося ребёнка. Эмоциональное состояние мамы было тяжёлым. На её лице читался и стыд за такое поведение, отпрыска Я не родивая мать, и гнев на ребёнка, ох, он получит дома и смятение. Как же так я учила его правильно вести себя на улице? И вина. Простите люди, что вам приходится такое слышать. Вдруг к ней подошла пожилая женщина. Она начала её отчитывать и давать какие-то советы. Женщина говорила, что такое поведение ребёнка недопустимо, потом она ещё нахлебается с ним горя. Пусть учит сейчас, пока не поздно. Малыш быстро сообразил, что его маму ругают, резко прекратил истерику и начал довольно агрессивно её защищать. Теперь он ругался уже на пожилую женщину. Мама малыша сначала покраснела, а потом у неё вдруг появились слёзы. Она, пытаясь их сдержать, быстро развернулась и ушла вместе с ребёнком, который уже не сопротивлялся. Было видно, как слова пожилой женщины ранили и обидели её до глубины души. Эта истории, мне хочется начать разговор про чувства, уже более обширные, чем простые эмоции. Их много, и список разнится от автора к автору. В этой книге я расскажу про обиду, вину и стыд. Это более сложные эмоциональные реакции, которые не являются врождёнными. Человек учится им благодаря своему окружению. Чувства сложнее, чем базовые эмоции, и состоят из них. В детстве на разные ситуации ребёнок и его окружение реагируют определённым образом. Эти ярко окрашенные воспоминания складываются в формы поведения и хранятся в эмоциональной памяти, откуда при необходимости воспроизводятся автоматически, так же как и базовые эмоции. Пример. Когда малыш упал и расшиб коленку, мама отреагировала ласково, обняла его, сказала пару приятных слов и через минуту вернулась к своим делам. В следующий раз ребёнок выпятил губы и немножко дольше поныл. Мама проявила больше заботы и уделила больше времени. Ещё через пару падений малыш понял, что если сделать совсем обиженный вид, то мама бросит свои дела и будет с ним столько, сколько надо. Конечно, чувства, как и базовые эмоции, выполняют свои важные роли, помогают нам выживать, приспосабливаться и строить отношения с окружающими нас людьми. В этой части я расскажу про триаду сложных и взаимосвязанных чувств: обиду, вину и стыд. Действительно, чаще всего они работают вместе по принципу манипуляции. Обижаясь, человек провоцирует другого испытывать стыд или вину и реализовывать его ожидания. Если эти чувства возникают отдельно, то скорее всего, сцепки обида-вина или обида-стыд проигрываются в голове уже бессознательно.